Глава первая. Две задницы на одно место. Мне снился странный сон, что я куда-то падаю и падаю, а рядом летят разбитые мечты и планы на ближайшую пару лет. Еще я видел свои руки, хотя знал, что во сне их увидеть нельзя. Справедливости ради замечу, что руки растворялись. Они рассыпались по крупицам, начиная с кончиков пальцев. Ногти и подушечки. Фаланги, ладони, локти, предплечья. Мгновение за мгновением я наблюдал, как лишаюсь тела. И скажу так. Хроники ловцов не врут. Первое испытание — столкнуться с тем, что теряешь то, что всегда считал своим. Своей неотъемлемой частью. Оказывается, отнять можно что угодно, даже тело. Исчезли руки и возможность махать ими в том пространстве, в котором я оказался. Исчезли и ноги. Я превратился в обрубок, летящий сквозь бесконечное ничто. Вскоре исчезло и остальное тело. Когда я лишился нервной системы, перестал испытывать эмоции. Когда лишился разума, исчезли глупые мысли. Я потерял все, что успел нажить. Не так уж много. Правы были предки. наше тело не принадлежит нам, по крайней мере, до конца. Единственное, что осталось — дух. Это то, что бесконечность пустоты не взяла в качестве платы, удовлетворившись плотью. Дух и знания — суть моего народа. То, что сложнее потерять, чем тело. Но тоже можно. Скорость возрастала. Не имея глаз, я наблюдал, как мимо проносятся миллиарды звезд. Они пролетали так быстро, что слились в единое полотно. А потом... На полной скорости я прошел завесу... Упал в атмосферу и сверзался с небес на землю прямо в чье-то тело. «Мой сын!» — коснулся моего, да, теперь моего, слуха вопль матери. «Мой сын, что с ним?» «Живой, живой!» — подбежал ко мне. «Да, теперь уж точно ко мне, какой-то мужик. Почему-то он мне показался странным, с большими руками и маленькими ногами». На этом во всех смыслах необычном наблюдении я отключился. Никогда не думал, что не обладая телом, можно испытывать боль. Боль ни с чем не сравнимую. То, что я приземлился в чье-то тело, не означало, что оно стало моим, вовсе нет. В первые секунды я уловил то, что происходило вокруг. Так узнал о том, что мальчик, внутри которого я оказался, пострадал. Не то чтобы удивительная новость. Распространенный случай в практике ловцов. Через сколько я себя осознал, затрудняюсь ответить. Прошел краткий миг или целая вечность. Это было вне области моих знаний. Я просто осознал себя в пустоте. Испугался и сразу же успокоился. Сам факт того, что я испугался, говорил об эмоциях. А эмоции говорили о том, что я... жив. А раз так, нужно всего лишь разобраться в происходящем. В первую очередь понять, что за темнота окружает меня и откуда такое чувство, будто меня разорвало на части. Знание. Сила. Если ты что-то знаешь, то можешь с этим взаимодействовать. Не знаю, сколько времени сидя в темноте, я искал ответ на вопрос, что со мной случилось. Узнал. Случайно вышло. Сначала до меня донеслись голоса. «Милый мальчик», — шептала женщина. Следом за этим пришел отголосок чего-то другого, прикосновение. Нежное и теплое, а потом холодное и освежающее. «Кто-то положил тряпку на лоб мальчику, в которого я попал». «Гаран, его нужно срочно», — доносился голос. Доносился он урывками издалека, сменяясь тишиной. Услышав и почувствовать хоть что-то, я обрадовался. Не все потеряно. Прошло еще какое-то время, я увидел... Не то место, где нахожусь, а... Словно я подглядывал в замочную скважину за тем, кто там смотрел через щель поуже. Кажется, мальчику приоткрыли глаз и проверили зрачок. Ощущение прикосновения. Кто-то меня... или его, так сразу и не скажешь, осматривал. «Это хорошо, мне нужен врач, я только за». Внешние сигналы снова исчезли. Они то появлялись, то пропадали. По косвенным признакам, когда появлялся свет и когда он сменялся темнотой ночи, я догадывался, сколько проходит времени. «Знание — сила, а время — хорошее лекарство». Постепенно мальчику становилось лучше, а вместе с ним и мне. В какой-то момент я смог увидеть себя. Увидеть и испугаться повторно. Мой дух был ранен. Будто его сбросили со скалы, и он летел вниз, бился об острые выступы собирал кочки и камни. Накатила злость и обида. Какая-то часть меня знала, что это хороший признак чувствовать, а другая часть злилась и дулась. На жизнь, на судьбу, на придурка Кайла, на постигшую меня неудачу. Если бы не эти два урода, я бы мог отправиться в путешествие подготовленным, а так... Неизвестно, проживу ли я еще день или нет. Базовая подготовка к пути ловца начиналась с малых лет в принудительном порядке. Любой житель нашего измерения, которое Бог специально создал для накопления вселенских знаний, мог окунуться в озеро путей и отправиться в странствие. Я помнил, как нам читали лекции. Помнил, как в ранней юности грезил о великой славе предка, а также тот момент, когда до меня дошло, что сказки и реальная жизнь отличаются друг от друга. Зачем рисковать выбирать неизвестность? Ради чего? Нет причин, если и так неплохо живется. Оказавшись в теле пятилетнего ребенка, которого легнула лошадь. Прикованный к телеге, видящий перед собой пасмурное небо и стоически переносящий издевательство матушки, абсолютно ничего не понимающий во врачевание, зато обладающий воистину самым истеричным характером среди всех моих знакомых. В эти моменты, проклиная судьбу, я вспоминал то, чему нас учили в детстве. И то, что я так легко позабыл. Ловцы знаний — элита нашего общества. За этим красивым словом скрывалось божественное поощрение, смысл жизни, высокая смертность и большие награды в случае успеха. Во владениях бога знаний нет ничего важнее, чем это. знание превыше всего. Вот наша главная заповедь. Вот наш единственный закон, дарованный самим Богом. Ловцы — это иолита, и, и жрецы Бога, и самые ценные представители нашего общества, а также те, кто имел наиболее высокие шансы сгинуть в путешествии. У меня было много, дядь, а стало мало. Чужая смерть избавляет от романтических представлений, знаете ли. Не то чтобы я любил этих людей, но видел, как о них... Просто забывают. Хоронить-то нечего. Вернуться может только дух, но не тело. Это знали все. Заходя в озеро путей, ты приносишь жертву. Отдаешь свое тело. Безвозвратно. Возникает закономерный вопрос. Как же тогда вернуться? Здесь-то и начинается жестокая щедрость нашего Бога. Если тебе повезло вернуться... Награда будет зависеть от того, насколько ценное знание ты принесешь. Если не очень, тогда лучше не возвращаться. Если умеренно ценное, получишь тело, самое обычное тело и все. Если знание очень ценное, станешь молодым, крепким и абсолютно здоровым. А также Бог создаст лично для тебя новый доминион, настолько большой, насколько ценное знание ты принес. Это случай моего деда. Ему выдали надел на котором хватило места разместиться паре тысяч человек. Новая земля, новые возможности, новая жизнь и тело, шанс основать отдельную ветвь. Куш настолько ценный, что всегда находились те, кто хотел попробовать и рискнуть. Но, как я и сказал, везло не всем. Так было и с моим отцом. Он не хотел никуда отправляться. Это порицалось, но допускалось. Знание можно не только ловить в других мирах и вселенных, но и получать путем исследований в нашем измерении. Да и другими вещами заниматься. Дел, чтобы обеспечивать общество, хватало. Ловцов учат с малых лет. Сначала объясняют основы. Дают почитать дневники тех, кто смог вернуться. Прививают основные навыки, которые пригодятся в любой вселенной и помогут выжить. Потом те, кто хочет испытать удачу, отправляются в белые измерения. Самые безопасные. Так говорят. Возвращается в лучшем случае половина. безопасное в данном случае с кушна и с нулевым кушем, а не с гарантией вернуться. Поэтому их редко кто выбирает, когда отправляется второй раз. Чаще берут мир зеленый, желтый или серый. Там статистика еще хуже. Один из десяти, и без разницы, насколько ловец опытный. Хуже всего миры красные. Эту часть лекции я вспомнил очень хорошо. Как-никак от этого зависела моя жизнь. В красный мир сложно попасть даже несмотря на ритуал. Еще сложнее угодить в чье-то тело у местных естественный высокий порог сопротивления. Нужны особые условия, чтобы пробиться в чужое тело и захватить его. Иначе говоря, есть риск, что мой дух будет развоплощен по пути, размажется о защиту мира, он не найдет подходящего вместилища или интеграция окажется неудачной. Благодаря нашему деду и дару видеть скрытое и тайное, и благодаря нашим видящим, можно заглянуть в мир до отправки и узнать, к чему готовиться. Стоит ли говорить, что это не мой случай? Отправиться в красный мир, когда тебе всего 17 лет — это приговор. Братья приговорили меня к смерти. Ох уж эти теплые родственные чувства. То, что я добрался до самого мира, преодолев бесконечность — чудо. То, что нашлось подходящее тело — чудо номер два. То, что это оказался не истекающий кровью человек с проломленным черепом или отрубленными конечностями — не инвалид, не смертельно больной — это чудо номер три. Не стоит забывать и про то, что это тело человека, а не представителя какой-то другой расы, отстыковки с которой можно и разумом двинуться. что можно назвать чудом номер четыре. На этом хорошие новости заканчивались. Полный цикл обучения идет до двадцати лет. Еще можно заниматься дополнительно. А если твоя семья богата, купить дары в других доминионах. Так назвали отдельные земли в нашем измерении, созданные лечно Богом и выданные в качестве наград. Каждым из них управляла какая-нибудь семья чей предок некогда принёс Богу что-то поистине ценное. Это ценное и называлось даром. Последний год я преимущественно спал на уроках, что не мешало мне быть одним из лучших в классе. Таков уж я. Ленив и талантлив. Телега подпрыгнула особо сильно, от чего тело, в котором я оказался, клацнуло зубами. Именно что тело, а не я сам. Состыковка. или процесс интеграции духа в новое тело — особая часть пути ловца. Согласно регламенту, следует захватить тело как можно скорее. То, что другая личность при этом уничтожается ради пополнения универсума, неважно. Наш Бог и не такое простит. Мама рассказывала мне всякие истории. Некоторые показывала в омуте видения, которые использовала сама, чтобы наблюдать за другими мирами. поэтому я был знаком со многими культурами. Так как это не практиковалось, возможно, я был самым всесторонне образованным подростком. Не в плане углубленности знаний, но в плане понимания того, как может быть, уж точно. Отсюда и моя убежденность в том, что наше общество — та еще клоака. Где-то захват чужого тела считался нормой. Где-то подобное местным даже в голову не приходило — А при столкновении с чем-то подобным они называли это святотатством и вызывали экзорциста. Или по-простому — прибивали да закапывали поглубже. Наш Бог отвечал на это просто. Знание превыше всего. Я же здесь и сейчас предпочел считать это неизбежностью. Меня не спрашивали, когда закидывали в озеро путей. Как не спрашивали и мальчишку, внутрь которого влетел чужой дух. Нам обоим просто не повезло. Сдаться и тихонечко сдохнуть я не мог, банально не хотел. В чем честно себе признавался, но были и кое-какие другие причины. Первое, я не хотел подвести своего бога. Так уж мы устроены, его дети. Нас хлебом не корми, дай узнать что-то новое. Мое любопытство уже пробудилось. Я уже пылал с желанием отправиться странствовать по миру, чтобы раскрыть его тайны. Вторая причина — многие считали меня лентяем, раздражающим мальчишкой, высокомерным ублюдком. Может, так оно и было, но я всегда щепетильно относился к своим обещаниям. Вернуться и заставить Кайло с Сэмом заплатить за эту подставу — ради этого можно и постараться. Третья и главная причина — моя мать. Единственная женщина, которую я любил — Единственное, кто заботился обо мне, несмотря ни на что. Я побывал в постелях многих дев, но они воспринимали меня как трофей. Они любили. Не то чтобы меня это смущало. Мама другое. Я мог сколько угодно не думать о том, что происходит вокруг, на чьи мозоли я наступаю, сколько раздражения вызываю. Но здесь и сейчас, влипнув по самое не могу, Невольно задумался о подоплеке событий. Без моего отца, без меня, пусть и не главного наследника, но все же признанного дедом потомка, она всего лишь наложница. В общем, ей могут сделать что-то нехорошее. Если я погибну, ее уж точно ничего хорошего ждать не будет. Поэтому я обязан выжить, вернуться и защитить маму. Так что, парень, чье тело я занял, прости. Жизнь жестока, я этого не хочу, но тело заберу, потому что... Потому что выбора-то у меня и нет. Знать бы еще, как именно это сделать. Прошла пара недель не меньше, прежде чем появились оптимистичные проблески в моем положении. Вспоминая, чему меня учили, я латал свой дух. По ниточкам и крупицам знаний его собирал. Недаром же говорят, что мы дети того, кто олицетворяет истину. Сохранять информацию в духе — это наша главная особенность. Поэтому мы помним себя после перехода. Помним то, что умели. Размышляя над ситуацией, проверяя накопленные знания, где-то и восстанавливая их, я исцелялся. А вместе с этим росли мои возможности. После травмы мальчик то ли сразу на тот свет отъехал, то ли в кому впал. Факт есть факт, его сознание превратилось в руины и кашу. Я представления не имел, что с этим делать. А на память я не жаловался. Настолько, что при должной концентрации даже те лекции, на которых спал, мог вспомнить. Спасибо маме, которая в шесть лет передала мне дар из чужой семьи, расплатившись с ними хорошей наводкой на перспективный мир. Разбитое на осколки сознание выглядела как набор островков, повисших в воздухе. В буквальном, хоть и метафорическом смысле. По мере исцеления и укрепления связи с телом мой дух адаптировался. Это и привело к тому, что пустое темное пространство оформилось во внутренний мир. Сейчас он состоял из осколков личности, тех самых островков. Они, как камни, висели в пустоте, спутанные между собой лианами, мыслями и ассоциациями, которые успел накопить ребенок. Я не видел, что именно здесь надо захватить, чтобы полностью завладеть телом. Единственное, чего смог добиться, нашел участки, отвечающие за восприятие, и подключился к зрению. Подключился и к ощущениям, но ненадолго. Очень уж некомфортно лежать на жёсткой телеге с жуткой головной болью на санцепёке и ещё и нюхать запах пота. Как своего, так и той скотины, которая тащила эту колымагу. Телега хоть и имела навес, но это не спасало от жары. За день крышу напекала так, что мне казалось, будто мальчика хотят запечь заживо. Достаточный аргумент, чтобы отгородиться от этого». День сменялся днем, одни облака другими, то дождь пойдет, то солнце опять попытается сжечь тех, кто не озаботился тенью. Тело становилось то хуже, то лучше, в полной мере демонстрируя те риски, с которыми сталкивается ловец знания. Нам рассказывали много историй об удачах. Половина из них начиналась с того, что ловцу повезло. Попал в нужное время в нужное место. Что-то не похоже, что я оказался в теле наследного принца, сына архимага или кого-то значимого. Скорее, ребёнок бедных крестьян. Или что-то вроде того. Да и не сказать, что здесь на каждом углу лечат травмы головы. Так что у меня есть все шансы в ближайшие дни помереть, а если выживу, остаться инвалидом. Так себе перспектива. Гнетущая... Я пытался разобраться в том, где оказался, какие у меня перспективы, но кроме синих облаков и ночевок в деревнях ничего не видел. Как только небо окрашивалось восходящим солнцем, двое людей, с которыми я путешествовал, отправлялись в путь. А к тому моменту, как солнце начинало садиться, я обычно уже лежал где-нибудь на лавке, либо в трактире, либо в сарае. Еще одна особенность моего народа — подмечать детали. Ни разу мы не ночевали под открытым небом, ни разу я не видел признаков высокоразвитой цивилизации, скорее наоборот — примитивный технологический уровень, где нет электричества и водоснабжения. Я пытался слушать, что говорят, но с этим тоже возникли проблемы. Двое моих сопровождавших не хотели обсуждать свои планы, находясь рядом. По большей части они ругались. Женщина настаивала, чтобы мы нашли хорошего лекаря. Мужчина ворчал, что баронский знахарь меня уже смотрел и сказал, что само пройдет. В тактичности ему не откажешь. Ни разу он не сказал, что если не пройдет, я помру. Куда мы едем? Зачем? Почему не живем в одном месте? Все это ускользало от меня. Только одно радовало. Меня не пытались убить, «Сожрать или уничтожить каким-нибудь изуверским способом?» «Что, для красного мира? Редкость?» Тихая идиллия продолжалась, пока телега не остановилась, и путь нам не преградил старик. К моменту встречи меня уже начали поднимать, чтобы накормить. Двое родителей, а по их заботе о ребёнке я догадался, что это именно они — были так же сведущи в медицине, как я в ухаживании за лошадьми. То есть не понимали в этом деле абсолютно ничего. Они не знали, что такое сотрясение и как его лечить, поэтому делали, что могли. Кажется, молились. Еще еды давали, воды и горячий пот со лба утирали. В момент кормежки старик и появился у нас на пути. Тот, кого можно было назвать отцом, его не заметил. Женщина, которую я окрестил матерью, тоже почувствовала лошадь. Она зафыркала и занервничала. Нервничала она ровно до того момента, пока старик, сама древность с кожей настолько дряхлой, что и в самом страшном сне не увидеть, не махнул рукой. Как махнул, так все замерло. Замер мужчина. Он хотел зевнуть и подносил руку к лицу. Замерла женщина. Она несла ложку к моему рту, но так и не донесла. Замерла лошадь. Это было самое странное. Застывая она резко, без торможения, замер и я. Тело, то есть. Сам-то я продолжил наблюдать за стариком, за тем, как он подошел, хромая и опираясь на трость, как осмотрел мальчика, как что-то сделал и выдал... «Я вам еще всем покажу, сволочи». проскрежетало это рухлить после чего развеялось прахом так в голове мальчика у меня появился сосед